Империя Единства. Россия. Москва. Императорский поезд. 5 октября 1918 года. Беатрисса Фрусе дер Ротшильд вновь склонила голову в светском поклоне. Вы очень добры, ваше величество. Император промокнул белоснежной салфеткой бледные губы и вопросительно посмотрел на собеседницу. Итак, баронесса, вы испросили аудиенцию. Именно так, ваше величество. Великий дом Ротшильдов и банкирские дома в Руси уполномочили меня прояснить некоторые вопросы между нашими домами, а также обсудить проблемное будущее Австро-Венгрии. Царь Михаил кивнул. С чего предпочитаете начать? С предстоящего разгрома вашего дома в Австро-Венгрии? Милая улыбка. Нижайше прошу простить, но ваше императорское величество нашему дому в Австро-Венгрии как раз ничего не угрожает. Заинтересованный взгляд. Вот как "Когда почему вы здесь?" Улыбка стала просто очаровательной. "Некоторые сомнения в политическом устройстве Австро-Венгрии заставляют нас изучать различные варианты, в том числе и варианты, связанные с единством." Усмешка. "Что ж так." Более светская улыбка. "Наши оценки дают не очень хороший прогноз относительно итогов референдумов. К сожалению, Австро-Венгрия явно доживает последние дни." Царь хвастливо ухнул в кулак и поднял иронично брови. В минувшем году, слишком назад, вы собирались остановить военные действия и обеспечить выход Австро-Венгрии из войны. Вы утверждали, что имеете влияние на политику императора Карла, но мы не только не увидели прекращения военных действий со стороны Австро-Венгерской империи, но и получили долгую войну, которая переросла в откровенную возню, все признаки которой мы наблюдаем сейчас. И помнится, что ваш дом очень хотел вернуть себе активы которые были арестованы Россией в связи с началом войны. Улыбка. Однако же мы сделали щедрые пожертвования на восстановление разрушенных войной городов Рамеи, а также вложили крупные суммы в строительство в России и Рамеи. Ивок. Это правда, однако не вся. Вы спешите вывести капиталы из Австрии Венгрии, явно опасаясь предстоящей неразберихи и хаоса, при которых с вашим имуществом может случиться всё что угодно, не так ли? шикарная светская улыбка Возможно, некоторым образом, но разве России и Армении не нужны серьёзные капиталовложения? Или вы предпочитаете, чтобы мы вложились в экономику Аргентины и Бразилии, как это сделали наши коллеги, которые вывели капиталы из Франции? Широкая улыбка. Помнится, кто-то говорил, что деньги не пахнут. Но это не так. Деньги пахнут золотом. 1000 тонн золота. которая непостижимым образом исчезла из охваченной смутой Франции. Уверен, что французское правительство весьма ищет тех, кто виновен в этом мошенничестве. Новые обмены улыбками. Людям свойственно искать таинственные клады, ваше величество, и верить в разные сказки. Конечно, баронесса, люди любят сказки. А мне, ваше величество, больше нравятся другие сказки. Вот как? Какие же? Например, про Али-Бабу и 40 разбойников. Прекрасная история про то, как некий благородный человек несколько раз натыкался во Франции на покинутый якобы караван, который был полон золота. И, конечно же, сказка гласит, что этот благородный человек поспешил отдать всё найденное золото местному султану. Улыбка, улыбка. Такое тоже случалось в истории баронесса, конечно, ваше величество, хотя и далеко не всегда, равно как и не всегда парусники с владельцами сокровищ возвращались из увеселительного путешествия. Вздох. Море очень опасная стихия, баронесса. Иногда по воле случая там тонут не только яхты, но и даже линкоры. Кивок. Да, особенно если знать, где их искать. Согласие. Знание стоит денег, больших денег и больших интересов. Нежайше кивок. Это истинная правда, ваше величество. Не зря говорят, что корона дарует мудрость её носящим. Многие знания отнюдь не всегда многи печали. И предал я сердце моё тому, чтобы познать мудрости, познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Царь Соломон и его мудрости. Баронесса Эфросидора Родчуйц улыбнулась. Среди евреев попадаются отнюдь не глупые люди. Император кивнул. Была это такое? К тому же, ваше величество, насколько я помню, выплачивая миллиард рублей золотом, великий дом Ротшильдов получал гарантии того, что тема французского золота останется лишь уделом досужих домыслов и светских сплетен. Усмешка. Изображать императора банальным шантажистом это я вам скажу, со всем миком инфо, я могу и оскорбиться. Отнюдь, ваше величество, никаких намёков. Ровным счётом ничего такого, что могло бы бросить даже малейшую тень на ваше императорское величество. Еле сообращая внимание на договорённости между нашими домами. Император помолчал. Судя по всему, эти словесные кружева этикета ему уже порядком надоели, и он перевёл разговор в более предметное русло. Когда я истребовал с вас миллиард, я действительно говорил о том, что не буду искать пропавшее золото банка Франции. В конце концов, это не моё дело, а дело моего царственного французского собрата. Но позволю себе напомнить, что миллиард Это сумма, которую выплатили императорскому дому Романовых в качестве компенсации за гибель членов дома, включая мою августейшую мать. Я с вами разговариваю только потому, что приказы о покушениях отдавал не глава дома Ротшильдов, а покойный Джейкоб Шиф. Но дом Ротшильдов знал об этом. Напряжённая улыбка. Дом Ротшильдов, к сожалению, лишился нескольких своих членов, погибших, насколько вы должны помнить, в различных прискорбных случайных происшествиях. Остальные, имевшие отношение к делу, а вашему требованию, покинули Европу. Ивок. Да, я помню о прискорбных случаях в смертях членов вашего дома, как и о смертях членов моего дома перед этим, но мы отвлеклись. Итак, почему я должен открыть вам двери? Очаровательная улыбка. Деньги. Деньги, ваше величество, деньги, как вы метко выразились, пахнут золотом. Глоток чая. Промокнул салфеткой бледные губы. Некоторые деньги баронесса пахнут проблемами. Зачем они мне? Речь идёт о больших деньгах, Ваше Величество. Кивок. Я понимаю, баронесса. Иначе зачем бы вы приехали в Москву, верно? Склонение головы. Конечно, Ваше императорское величество, о гораздо больших деньгах, чем мы вкладываем в Россию и Рамею сейчас. Задумчивый взгляд. Большие деньги пахнут значительно большими проблемами. Ваш дом действительно много вкладывает средств в экономику России и Рамии. И мы действительно ограничиваем вашу возможность делать всё большее вложения. Не скрою, деньги нам нужны на одно дело иностранные инвестиции, а другое действия одного дома на территории другого. Это, знаете ли, перевата проблемами и войной за территорию. Зачем мне это? Мы же не итальянские мафиози и не гангстеры Америки. Светская улыбка. Великие дома действуют во многих странах Европы и мира и не имеют претензий друг к другу. С сомнением поднятые брови. Разве что-то я не припомню деятельности дома Ротшильдов в Римской империи, равно как и деятельности итальянских старых семей во Франции, Германии или Австро-Венгрии. Но в той же Америке все прекрасно уживаются. Усмешка. В Америке живут дикие люди, и те, кому нечего было терять. Гангстеры опять же Мы ведь не будем на них равняться. Мы как никак цивилизованные европейцы, не так ли? Изящный кивок. Безусловно, ваше величество. Мы цивилизованные люди. Позвольте вам долить чаю. Это честь для меня, ваше императорское величество. Пауза. Чайник занял своё место на столе. Царь сел в кресло и промокнул лоб от капель пота. Итак, бранесса, время идёт, а мы ходим вокруг да около. Скажу прямо. Единству очень нужны деньги для развития, но я не могу допустить того, чтобы венские Ротшильды взяли под контроль основные отрасли экономики Единства. Поднятая бровь. Смею заметить, ваше величество, что это будут уже не венские Ротшильды, а московские, или, если угодно вашему величеству, константинопольские Ротшильды. Мы понимаем, что это территория вашего дома и готовы согласовать рамки и правила игры. Поднятая бровь. С чего бы такая покладистость? Улыбка. Увы, для венских Ротшильдов наступают не лучшие дни, отрицать это невозможно, тем более что мы не на публике. Мы играем в открытую, ваше величество. Австро-Венгрии явно предстоит распад и долгая кровавая гражданская война. Мы, разумеется, постараемся сохранить там все возможные активы, но перспектива этого выглядит весьма и весьма сомнительно. Если, а точнее, уже когда случится распад Австрии неизбежно попадёт в сферу влияния Германии, и почти наверняка войдёт в её состав. На наши активы сейчас нацелились все основные финансовые и промышленные игроки Германии. И нет никаких сомнений в том, что им в этом деле будет активно помогать правительство в Берлине. Трезвая оценка ситуации говорит нам о том, что Вена и в целом Австро-Венгрия больше не может рассматриваться нами в качестве, так сказать, отечества. Усмешка. Мне очень нравится ваша фраза про, так сказать, отечество. Улыбка. Финансы не имеют родины, ваше величество. Мы здесь не на публике, а потому можем говорить без патриотической тряскотни. Да, венская ветвь дома Ротшильдов ищет для себя новое, так сказать, отечество, державу, интересы которой будут в основном совпадать с нашими интересами. державу, которая будет защищать наши интересы, в том числе и на международной арене, державу, благо которой будут служить наши капиталы, не бескорыстно, разумеется, но тем не менее будут служить. Почему не Южная Америка? Южная Америка отошла к французской ветви дома Ротшильдов. В Британии и США есть свои ветви. В Австралии очень далеко. А в Австро-Венгрии стало очень неуютно. Как видите, ваше величество, я откровенно и не пытаюсь приукрасить ситуацию. В надежде выбить для нас какие-то дополнительные преференции. Мы понимаем, что вы нам нужны больше, чем мы вам. Мы готовы заключить союз с домом Романовых и избрать для своего нового центра любой город, на который укажет ваше величество. Оценивающий взгляд. А вы понимаете, что если вы начнёте играть не по правилам, то я эту игру немедленно закончу. Это ведь моя территория, и моя сила на ней. Улыбка. Это само собой разумеется, ваше величество. Но не беспокойтесь. Как говорят, орёл не охотится там, где живёт. Огромный рынок и огромные возможности Новоримского союза крайне интересны нам, и мы готовы всемерно приумножать его могущество и защищать его интересы как свои собственные. Пауза. Наконец император устало усмехнулся. Развучало словно амаш склоненная голова. Если интересы двух великих домов совпадают, почему бы не объединить усилия? Да, мы готовы вам подставить плечо в вашем великом деле и готовы играть по вашим правилам. Нет, конечно, это не амаш. Скорее это договор о партнёрстве, и мы готовы стать младшими партнёрами в вашем деле. Чай был допит, и чашки опустели. Император Михаил промокнул губы салфеткой. Что ж, баронесса, я вас услышал. Я подумаю над вашим предложением. Империя Единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Винты рубили в воздух, удерживая дирижабль на месте. Порывистый ветер делал работу команды непростой. Однако ИСС Сокол-2, пусть и неспешно, временами рыская по курсу, но всё же приближался к башне. 100 м. 80 50 Любушка, я здесь. Удивлённый вскрик долетел со стороны башни. Борис, командир дирижабля, зло отдёрнул навязанного ему пассажира. Господин Филиппов, раз уж вы здесь, потрудитесь не махать руками и хотя бы не мешать спасательной операции. Купец-промышленник невольно ойкнул и даже прикрыл рот ладонью, демонстрируя свою полнейшую готовность следовать указаниям поручика Вишнёвского. Нервы поручика Вишнёвского можно было понять. Лишь дважды экипаж нового дирижабля императорской службы спасения проводил практические учения такого рода. Да и то это было практически на поверхности земли. А тут и высота, и ветер, и башня, и зевак с репортёрами полная площадь внизу, и сам государь император прибыл. Тысячи глаз смотрят сейчас на них. Десятки фото- и кинокамер устремили свои объективы в их сторону. А тут ещё и двух пассажиров навязали. оператор-охранникёра и стар, и этого идиота с его любушка. Футы, ну ты. Сброс. Четыре мотка якорных шнуров полетели вниз, быстро разматываясь. Империя Единства, Россия, Москва, Воробьёвы горы, Шуховская башня, 5 октября 1918 года. Держав Олимперия величественно приближался к гигантской металлической конструкции, подсвеченной в розовый цвет уходящим солнцем. Чёрным изувеченным острозубым конусом возвышалась башня инженера Шухова, на которой даже с расстояния можно было легко угадать группы чёрных фигурок, каждая из которых была живым человеком или пока ещё живым человеком. Телеграфное агентство России и Ирании. Тар. 5 октября 1918 года. Москва. Продолжается операция по спасению отрезанных от поверхности строителей башни на Воробьёвых горах. Операция, которая вне всякого сомнения приковывает к себе внимание всех подданных Имперского единства России и Рамеи. 4 десятка человек, которые пережили катастрофу, оказались полностью изолированными от внешнего мира, остались без воды, продовольствия и тёплых вещей. Как уже сообщалось нашему агентству, на месте катастрофы побывало лично его императорское всесильствие и величие государя императора Михаила Александровича, который держит ситуацию под личным контролем. Непосредственным руководителем штаба операций Государь Император высочайше назначил командующего Императорской службы спасения генерала Николая Духонина. Сейчас проводится первая часть операции. Подробности ожидайте в ближайшие минуты. SIША, Нью-Йорк. Suffrage House. Примечание: Дом избирательниц. Штаб-квартира Национальной американской женской за избирательные права ассоциации. National American Woman Suffrage Association, NAWSA в Нью-Йорке. Госпожа Кэтрин Чэпменкет. Примечание. Кэтрин Чэпменкет, -Кэт. президент NAWSA с 1900 по 1904 год и с 1915 по 1920 год. Уважаемая госпожа президент Кэтрин. Примечание. Текст Виталия Сергеева. Вот уже второй месяц я вместо работы в Конгрессии мёрзну в этой далёкой северной России. Но ты была права, это того стоило. Остались считанные недели до того, как я увижу в этой древней стране торжество нашего дела. О ходе его я писала уже тебе в еженедельных отчётах. Но право же, в них трудно передать грандиозность тех событий, которым я здесь причастна. Направляясь сюда, Я наивно полагала, что могу многому научить наших русских подвижниц. Но Кэрри, как же мы мало знаем о России. Пока мы за полвека добились восстановления украденного у нас 111 лет назад в Нью-Джерси избирательного права только в пяти штатах. Примечание: в 1807 году Нью-Джерси, единственный штат, где женщины могли голосовать, лишил их этого права. На момент книги американкам удалось добиться избирательных прав только в Вайоминге, Юте, Айдахо, Колорадо и Нью-Йорке. Русские за 12 лет распространили это право женщин на всю империю, находящуюся под властью русского царя в Финляндии. Ещё в 1906 году было избрано 19 женщин-парламентариев. Теперь такой шанс есть у каждой гражданке России. Но это только вершина айсберга, как говорят здесь. Русские женщины давно получили не меньше прав, чем мы в Америке. Как оказалось, здесь больше женщин-врачей и учителей, чем в Англии или Германии. Женщины давно здесь могут учиться в школах и колледжах и даже университетах. Перед дедом нынешнего монарха это были единицы, но уже при отце его в стране стало много университетов чисто для женщин. Император Михаил со своим монархией вовсе исключил всякие различия при получении образования женщинами. Многие из них теперь учатся даже за казённый счёт в военных училищах, а прошедшие Великую войну офицеры уже никого даже не удивляют на улицах. Ты знаешь моё отношение к войне. Примечание: Жаннет Ренкин была единственным членом Конгресса США, которая проголосовала против вступления страны и в Первую, и во Вторую мировые войны. Но я уверена, что войн будет всё меньше, потому что больше будет женщин. добровольно надевающих военную форму. Собственно, женить вогосударя на юной итальянской принцессе, ставшей здесь Мэри Блест, по мнению наших здешних соратниц, не менее чем за год приблизило окончание этой ужасной всемирной войны. А ведь она здесь генерал корпуса спасения, лично руководила спасением людей в Обскове, где и случилось то широко обсуждаемое чудо, в которое здесь почти все искренне верят. И этот мундир у русской императрицы не один Она возглавляет ещё Office of the Institution of Empress Maria. Примечание. Ведомство учреждения императрицы Марии, ведомство по управлению благотворительностью в Российской империи, ведёт свою историю с 2 мая 1797 года от канцелярии императрицы Марии Фёдоровны, супруги Павла I, доставшейся ей от погибшей в страшном взрыве на Кровавую Пасху матери русского царя. А то и оно перешло от предыдущей императрицы Это ведомство ведает приютами и лечебницами, школами для сирот, разными женскими учебными курсами, привлекая на государственном уровне также и благотворителей в эту сферу. Работа ведомства Марии показывает нам реальный пример правильности наших убеждений в том, что при участии женщин государственные институты станут эффективными и лишатся коррупции. Все эти достижения неминуемо вели русских женщин к торжеству сегодняшнего дня. Как ты знаешь, здесь на выборы в Думу идут две женские партии: Равноправье Шабановой и Шагенян Холодной и Трудовички Ворошиловой-Пелицкой Реслер. У многих из них хорошие шансы победить на округах. Шагенян очень популярна в России как автор. Пелицкая здесь популярнейшая певица. А Холодная киноактриса. За многими из кандидаток большой опыт легальной и подпольной борьбы. Пройдут ли эти партии и по спискам в Думу, сказать трудно. Ведь и другие партии выдвинули немало женщин, как и просил перед выборами император Михаил. Нам бы такого президента суфражиста, шучу. Наш президент не столь властен, но не менее отважен. Примечание. Вудро Вильсон несколько раз выносил в Конгресс законопроект об избирательных правах женщин. С третьей попытки, в 1920 году, ему удалось провести его как 19-ю поправку в Конституцию США. в правительственном списке все имперское движение освобождения и служения более третьи женщин их шансы очень велики некоторые лидеры левых партий решили было оттереть своих однопартийек в конец списков но те не растерялись и создали уже упомянутый союз трудящихся женщин если учесть что во многих округах борются по 3-4 женщины то в этой небогатой стране у трудовичек шансов даже больше чем у либеральных равноправอก Но отберут они их у Скруджей, засевших в руководстве отторгнувших женщин левых партий. Хотя пятая государственная дума России в целом, думаю, будет мужская и левая. Здешние кандидаты и активисты неопытны в выборных процедурах, но глядя на многие акции, я понимаю, что и известный тебе Бруклинский клуб демократов. Примечание. Бруклинский клуб демократов. Политехнический штаб Демократической партии США. организующие различные манипуляции на выборах. Известная всем карусель применяется ими с президентских выборов с 1840 года. Мог бы получиться, как нужно искусно, и при этом в отличие от наших ослов чисто примечание. Осёл символ демократической партии S.I.S. Ша. Раскин член Республиканской партии. Манипулировать избирателями. Я познакомилась со звёздными стратегоистами. Примечание. Стратегист полиит стратег, организатор избирательных кампаний в США и США, в России политехнолог. В основном это журналистки, успевшие поработать в газетах на фронте или в служении. Я просто удивляюсь, как за один год господин Суворин смог усвоить электоральную науку лучше, чем за полвека люди Маклафлина и Макуи в Нью-Йорке. Примечание. Джон Макуи, действующий на момент книги председатель Бруклинского клуба. Хьюма Клофлин, Бруклинский босс до 1904 года. В общем, несмотря на ограничения из-за эпидемии китайского гриппа, которую здесь сексистски зовут инфлюэнцей американской женщины, выборы идут полным ходом. И я убеждена, что десятки женщин станут депутатами российского парламента. Уверена, что это поможет и в нашей борьбе за биль об избирательных правах женщин. Примечание: Законопроект в поддержку девятнадцатой поправки, поправки Энтони в Конституцию США, написанная ещё в 1807 году Сьюзен Энтони и Елизаветой Стэнтон, с 1878 года неоднократно вносился на рассмотрение в Конгресс США. Ему и мой следующий срок в Палате представителей не будет столь одиноким. Твоя, Джанет Ренкин. Примечание: Джанет Пикерин Ренкин. Член Палаты представителей САС США от Монтаны. 4 марта 1917, 3 марта 1919, 3 января 1941, 3 января 1943. Первая женщина, избранная в Конгресс США. Империя Единства. Россия, Москва, Воробьёвы горы, Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Государь, вы крайне бледны. Возможно, вам следовало бы отдохнуть, кошусь на генерала Духонина, что сильно бледн. Да простите меня, ваше величество, но сильно, даже слегка синевой. Отдых вам просто необходим. Ривал усмехаюсь. Да, Николай Николаевич, отдохнуть бы мне не помешало, но вот Борис Алексеевич настоятельно рекомендовал поприсутствовать на спасательной операции в Уворенке внул. Это весьма полезно, ваше величество. произведёт хорошее впечатление на подданных. Вот, Николай Николаевич. Так что придётся мне пока тут постоять, подышу свежим воздухом, а то всё кабинет, кабинет. Про кабинеты они уже слышали не раз и даже позволили себе лёгкие понимающие улыбки. Что хорошо в моём окружении так-а-то, что они уже усвоили: мне можно говорить правду-матку, не размениваясь на политесы. Меня действительно слегказнобило, но я относил это скорее к нервному состоянию организма. Ну а как мне не нервничать? Вокруг тысячи людей, камеры, хроникёры всякие. Вверху вокруг башни два дирижабля, ближе к нам, раскрашенные в оранжево-синие фирменные цвета местных МЧСников, и СС Сокол-2. А над башней парит ярко-красная туша Империи со звездой Богородицы на борту. А там на башне Ольга рамакиваю лоб платком. Не хватало ещё тут пота на лице императора. Меня же сейчас снимут минимум несколько камер. хотя суворин повернёт в плюсы это. Мол так переживает за подданных царь батюшка, что кушать не может, всю Россию думает. Но знобило меня совсем конкретно, холодает. Вечером будет уже совсем холодно. Что там с прогнозом погоды, Николай Николаевич? Тот хмуро ответил. С востока идёт мощный снежный фронт, государь. У нас есть несколько часов, ночью начнётся метель. И как тут не нервничать? Подавив нервный кашель, поднимаю к глазам бинокль. Тем временем сокола полетели вниз канаты. Причальная команда бросилась принимать концы. Возникла некоторая путаница с канатами, но в конце концов вроде разобрались и подотащили их в разные стороны. Ещё несколько минут, и все четыре тросса были надёжно закреплены к вбитым в землю с четырёх сторон от башни толстым брёвном. На дирижабле при помощи лебёдок начали выбирать слабину, натягивая канаты и стабилизируя положение небесной машины в воздухе. Теперь у командира дирижабля появилась возможность регулировать движение не только при помощи винтов, но и почти с ювелирной точностью двигать корпус вперёд-назад при помощи лебёдок. Отняв от глаз бинокль, Суворин заметил: "Уверен, что у нашего оператора там будут просто потрясающие кадры. К завтрашней премьере они будут очень, кстати, в домике Но". Духонин хмуро буркнул: "Не согласите, Борис Алексеевич, ещё ничего не закончилось". Тот усмехнулся. Да хоть чем бы это ни закончилось, это всё равно будет прекрасно. Но перехватив мой мрачный взгляд, он предпочёл не продолжать разбивать свой цинизм. Империя Единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Но сокола застыл практически неподвижно. Поручик Вишнёвский, отдавая короткие приказы стоящему лебёдок, умел стабилизировать положение небесной машины. Михайлович, тебе слово. Боцман Егоров хрякнул. Сделаем ваш бродь, в лучшем виде сделаем. Не извольте сомневаться. Провозившись некоторое время с винтами высоты, боцман произвёл выстрел из установки Шермули, послав ракету к башне. Выбирай, затрещала лебёдка, выбирая слабину, и через некоторое время закреплённый на конце снаряда якорь Зацепился за металлические фермы башни, получив пятую точку опоры, Дерижабль встал буквально намертво. Егоров с чувством перекрестился в сторону видневшихся вдали куполов церквей и доложился: "Всё готово, ваш бродь, в лучшем виде, как и было сказано". Вишнёвский стукнул кулаком в ладонь и воскликнул: "Молодец, Егоров, с первого раза попал. Благодарю за службу". Покосившись на снимающего их оператора, Воцман вытянулся и чётко по уставному отвествовал: "Весть в служении на благочезны". Но про оператора все тут же забыли, поскольку раздался новый крик: "Любушка!" В ответ со стороны башни долетели женские крики, причём не только любушки. Поручик Вишнёвский нахмурился: "Господин Филиппов, я попросил бы вас..." Он тут же выставил ладони вперёд. "Всё-всё, господин поручик, молчу", удостоверившись, что больше никаких непозволений не намечается. Вишнёвский вернулся к командованию операцией. Максимов, телеграфируй в штаб: мы начинаем вторую фазу операции. Все по местам. Убедившись, что всё в порядке, поручик начал отдавать команды, регулируя натяжение канатов лебёдками и плавно подводя тушу дирижабля к башне. Да, с огромной империей так бы не получилось сделать. Слишком уж у неё огромный корпус и слишком далеко от носа расположена гондола. ИСС Сокол-2 напротив унаследовал от своего предшественника Сокола не только небольшую длину, составлявшую всего-то 50 м, но и длинную решётчатую подвесную сетку, заменившую ему гондолу. Да, летать на таком дирижабле было не слишком комфортно, но дальних рейсов Сокол-2 не совершал, а для его задач тёплая и уютная гондола совершенно не годилась, особенно для таких вот задач, как сегодня. Дирижабль замер в десятке метров от башни. Наступал самый ответственный момент. Навались братцы. Все присутствующие, включая Филиппова, но исключая оператора, продолжавшего крутить ручку своей кинокамеры, впреглись в массивные штурвалы выдвижных механизмов. Заскрежетали зубья, затрещали цепи передач, и второе дно их решётчатой гандолы сдвинулось под ногами вперёд. Метр за метром выдвигался к башне металлический мостик. Империя Единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Империя зависла над башней на высоте в полсотни метров. Ниже опускаться было опасно. Ветер был непредсказуемым, а в отличие от сокола, большой дирижабль не был жёстко зафиксирован причальными канатами. Да и какие канаты на высоте в 300 метров? Подполковник Кравцов изучал в бинокль происходящее. Вот столпившиеся на башне монтажники, вот ниже сокол пытается придвинуться к башне. выбирая и отпуская лебёдками канаты. Вот три фигурки ждут развития событий. А в самом низу вокруг башни стоит толпа, которую городовые стараются заставить соблюдать дистанцию, но что-то у них это не слишком получается. Большая слишком толпа собралась. А вон там стоит отдельная группа людей, вокруг которой отцепление и свободное пространство. Очевидно, что там и стоит государь. Что ж, вместо банального рейса во Владивосток выпала Кравцову побыть в центре внимания. Впрочем, к вниманию прессы и экипажам Империи было не привыкать. Но сейчас, конечно, внимание совсем другое, и если что-то пойдёт не так, начать спуска гондолы. Наблюдательная гондола плавно двинулась вниз, опускаясь к башне. Империя Единства Россия Москва Воробьёвы горы Шуховская башня 5 октября 1918 года. Бинокль дрожал в моих руках. Что-то я нервничаю сегодня, и в горле першит. Государь, не прикажете чаю? Перевожу взгляд на Евстафия, который с тревогой протягивает мне стаканчик крышки термоса. Попейте, государь, вы очень бледны. Вы одни ж тут бледным с такими делами. Беру стаканчик и киваю благодарно. Спасибо, Евстафий. Горячий чай обжигает сдавшее горло. Да, что-то я устал. Надо отдыхать. И в груди давит. как тут отдохнёшь, когда вокруг всё бурно и срочно. Тамбов, выборы, кайзер, башня, эта проклятая, будь она неладна. Ольга, Маша. Ох, Маша, Маша, как мне тебя не хватает рядом. Я закашлялся, поперхнувшись чаем. Откашлявшись, отдаю стаканчик Евстафию и промахиваю испарину с алба. Горячий чай всем хорош, только от него впод бросает. Вновь поднимаю к глазам бинокль, напряжённо глядя затем Как выдвигается мостик Сокола. И перия единства. Россия, Москва, Воробьёвы горы, Шуховская башня, 5 октября 1918 года. Ольга покосилась на Голанчикову, которая глядела на крутящего штурвал мужа широко открытыми глазами так, словно видела его впервые в жизни. Что ж, возможно, таким она его действительно видела впервые. Солидный и дородный господин, хлебный король и просто миллионер Борис Филиппов вёл себя как мальчишка, суетился и изо всех сил крутил штурвал и всё время смотрел на жену, которая счастливо прижимая к груди руки, смотрела на него влюблённым взглядом. Да уж, жизнь интересная штука. Порой случаются события, которые переворачивают всё с ног на голову, заставляют переосмыслить своё бытие, вынуждают вдруг понять, что для тебя важно. А что лишь наносной лоск и ничего незначищая суета. Владимир Григорьевич, а мостик этот выдержит? Какой-то он хлипкий. Инженер Шухов пожал плечами. Кто знает, Ольга Кирилловна? Другого у нас нет всё равно. Она кивнула. Да, верно, это был глупый вопрос. Шухов, понимающе усмехнулся. Это нервное, уважаемая Ольга Кирилловна. Нервы, будь они неладны. Империя Единства. Россия, Москва, Воробьёвы горы, Шуховская башня, 5 октября 1918 года. Наблюдательная гондола спустилась практически на уровень башни, раскачиваясь на ветру. Вниз полетели верёвки, достаточно прочные, чтобы стабилизировать качание, но достаточно слабые, чтобы лопнуть прежде, чем слишком натянется трос, ведущий к туше дирижабля в небе. На случай, если ветер резко изменит силу или направление и империю начнёт сносить в сторону, из более-менее успокоившейся своего качания гандолы вниз спускали на верёвках мешки с тёплыми вещами, одеялами, водой, продуктами и спиртом. Когда всё привезённое было выгружено, была сброшена верёвочная лестница, и вниз, бурча о том, что нет возможности поднять в воздух носилки, спустился доктор, одетый словно на северный полюс. На башне были в том числе раненые весьма серьёзно, поэтому нечего было и думать о том, что они смогут самостоятельно подняться по верёвочной лестнице. Конечно, что-то придумать можно будет, но не сегодня. День заканчивается, и под рукой ничего нет. Так что доктору пришлось оставаться на башне вместе с прочими монтажниками. Обвязавшись страховочными верёвками, четверо, получивших лёгкие ранения, один за другим поднялись в гондолу. Теперь им предстоял медленный путь наверх. Оставшиеся внизу не мешкали, быстро разбирая подарки. Привезённого было мало, и 3 десятка человек нервно посматривали на багровеющий закат. Сколько им успеют передать с неба? Это был буквально вопрос жизни и смерти. Солнце уже садилось, и нечего было и думать о том, чтобы дережабль нарезал круги над оскарёженной башней ночью, а тем более спускался вниз гондоловке в ноте. Поэтому, дай бог, чтобы и десяток-полтора человек дережабль успел эвакуировать. что вообще не факт. Остальное уже придётся ждать рассвета. Но с учётом того, что штаб операции сообщал об изменении погоды к худшему, то и утренний прилёт империи был под очень большим вопросом. А в случае толстого слоя облаков и разразившейся бури такой рейс станет просто невозможным. Так что с каждым рейсом гандолы на башню будут доставляться все средства для того, чтобы оставшиеся могли прожить в суровых условиях несколько дней. Однако пока припасов и тёплой одежды было слишком мало. А нужны ещё металлические бочки, уголь и многое-многое другое. А времени было крайне мало. Погода начинала портиться прямо на глазах. Империя Единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Господарь, срочное сообщение из центра погоды. Снежный фронт резко усилился. Ез здесь несколько часов здесь гурянет настоящая буря. Духонин был крайне обеспокоен, и было отчего. Если нам сегодня не удастся снять людей из башни, то им придётся там ночевать, а ночёвка на металлической башне в снежную бурю черевата гибелью. Ничего не ответив, я Иванов устремил свой взгляд на сокол. Да и что тут ответишь? Остаётся только ждать и молиться, что я и делал про себя. Империя Единство. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Пресвятая Богородица, помолись за нас. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, спаси, сохрани и помилуй нас грешных. Ольга шептала слова молитвы, глядя на то, как приближается к башне край металлического мостика. 3 м 2 1. И вот край зашёл за ограждение смотровой площадки. Я остался висеть в воздухе на высоте в полметра, нервно калеблясь вслед за дирижаблем. Мостик не был особо широким, и гулять по нему на высоте в 80 метров было довольно черевато. Однако это и не потребовалось. С борта дирижабля перебросили верёвки, которые сидельцы башни спешно привязали к конструкциям. Затем по мостику прошёл человек в морском бушлате, который собственноручно закрепил железный крюк за ферму, после чего крикнул на дирижабль: "Выбирай Трос натянулся. Пришедший с сомнением, поглядел на колеблющийся мост и импровизированные перила, но всё же обратился к ожидающим его слово сидельцам. Ваши благородство, смею представиться, боцман Егоров Василий Михайлович. Смею также поинтересоваться, вы высоты боитесь? Галанчикова рассмеялась. Мы летуньи, милостивый государь, наш спаситель, тот кивнул. Это верно. А вы, господин Шухов, инженер, пожал плечами. Ну, на вершину башни мне подниматься приходилось. Конечно, это не совсем то, но я постараюсь не упасть. Удовлетворённо кивнув, боцман сообщил: "В таком случае будете переходить по одному, а я буду вас страховать, идя впереди и держа за руку. Кто первый?" Шухов усмехнулся: "Да мы вперёд". Ольга указала на глядящую на Филиппова Голанчикову: "Ей нужнее". Вот и порешили, значит. И глядя на то, как через минуту счастливая Любушка Голанчикова упала в объятия мужа, она не смогла сдержать слёз. Империя Единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Государь Империя 2. Я поднял бинокль туда, куда указывал Духонин, отметив в краев взгляда Как синхронно повернулись в эту же сторону несколько фотоаппаратов и кана камер снимающей публики. Да, Суворин не упустит возможность сделать пиар на столь громком деле. Империя своих не бросает. Нужно ли говорить, что прибывший рейсом из Константинополя дерижабль Империя 2 был спешно разгружен от пассажиров и багажа, а на его борт самым срочным образом загрузили то, что ещё можно было передать на башню. Ведь sister ship Империя 1 не резиновые в части доставляемых на башню грузов. Впрочем, может Империя 2 и не успеет разгрузить свой груз, погода портится прямо на глазах. Я поёжился. Как же холодно. Как они там сидят на башне? Я ведь одет куда теплее, а всё равно знобит. Тут раздались вопли восторга, и я посмотрел вверх. Сокол 2 плавно опускался на площадку перед башней, а городовые спешно разгоняли зивака, освобождая место. Особенно не просто было с репортёрской братией, не желающей расходиться, но очень желающей занять место поближе, да по вкуснее. Прошло минут 10, и решитчитая гондола коснулась пожухлой травы. Толпа взорвалась криками приветствий и всеобщим ликованием. "Государь, будет полезно, если вы лично встретите спасённых и поблагодарите экипаж джерабля". Суворин произнёс это вполголоса, практически не разжимая губ и не слишком поворачиваясь в мою сторону. Я кивнул. Да, пиар животное полезное. Двинувшись вперёд вместе со свитой и охраной, я ищу глазами Ольгу. А вот и она. Смотрит на меня широко открытыми глазами. Что в них? Растерянность? Радость? Вопросы? Что-то другое? Мне не видно пока. Подойду ближе и увижу. Что ж мне хреново-то так? Сейчас закончу тут всё и срочно в вагон. Что-то мне действительно нехорошо. И тут меня буквально вывернуло кашлем. Все вокруг обернулись в мою сторону, а я с ужасом отнял от своих губ окровавленный платок. Миша, Ольга рванулась сквозь охрану. Её, естественно, никто не пропустил. Меня же буквально подхватили под руки и повели к быстро подъехавшему авто. Вот и всё. Похоже, я довыделывался. Империя Единства. Ромея. Монстров Христа. Усадьба Орлиное гнездо. Убежище судного дня. 5 октября 1918 года. Ваше императорское величество. Молния с категорией три буквы А. Маша резко подняла голову, что, буквально ворвавшись в кабинет Фрелина Орлова, вручила ей красный конверт, на котором стояли три устрашающие буквы А А А. Дрожащими руками она вскрыла конверт, боясь увидеть текст телеграммы. Ваше императорское величество, государь более не американкой. Его состояние стремительно ухудшается. Он уже не в сознании. В соответствии с протоколом Шторм, вашему императорскому величеству необходимо временно принять на себя всю полноту власти в империи. Жду ваших повелений, Кутепов.